Смелость и расчет силу ломят. Но еще не рассеялись пыль и дым. Снова налетели самолеты. Десять штук. С первого захода сбросили бомбы и улетели. Появились новые. Сколько заходов сделали самолеты, никто не мог сосчитать. Всем казалось, самолеты повисли над позициями и бомбят. Это был настоящий ад. Но бомбы врага сыпали не по целям, а в облако дыма и пыли, покрывшие позиции. И хотя ветра не было, облако чуть сместилось. Много бомб упало в стороне от окопов. После бомбежки опять начала осадить их артиллерия. Так уж у немцев по расписанию положено было, рассказывал дедушка. Нам некогда было ремонтировать свои сильно покалеченные танки. Мы даже внимания на них не обращали. Один мой тягач разбила снарядом. И мы с Колосовым и Васильечем на другом подвозили к окопам снаряды. Пушкари одно кричали. «Снарядов! Снарядов!» Кончили враги артподготовку, и началась новая танковая атака. Она была еще страшнее первой. Отступившие танки за холмы не ушли, остановились по эту сторону. И к ним присоединились легкие танки, облепленные солдатами. Во время обстрела дедушка успел привезти на грузовике от Куняевки гранаты, но они были слабенькие, противопехотные РГД, ручные гранаты. Их связывали по пять-шесть штук. Бойцы со связками залегли впереди окопов за подбитыми танками, и получилась вроде новая линия обороны. Сначала, как и во время первой атаки, вражеские танки шли развернутым строем, но потом с флангов машины устремились к центру, и мощным клином враги врезались в наши позиции. Вот что получилось. Танки прошли через окопы, Начали разворачиваться в обе стороны для дуэли с нашими танками первого батальона. Пехота с легких танков ворвалась в окопы. Завязалась рукопашная, с флангов наши пехотинцы бросились к центру. Эта свалка и разделила наступающие танки, задние задержались. Прорвавшиеся немецкие танки встретили тридцать четверки. Грозные машины в упор били друг в друга. Наши окопы на флангах были оголены все бросились в рукопашную к центру. Если бы фашисты это заметили, возможно, бой кончился бы иначе. Стоило им бросить их задержавшиеся машины на один из флангов, они прошли бы в тыл нашим. Но из-за дыма немцы многого не видели. Бойцы, сидевшие за подбитыми танками, пустили в ход связки гранат. Почти все отставшие машины врага горели, и пехота врага дрогнула, ее выбили из окопов. Тогда прорвавшиеся танки стали отходить назад. Тут только немцы заметили, что правый фланг наш совсем пуст, но бросили туда одну лишь пехоту. К счастью, пулеметчики и расчет сорокопятки, сидевшие на повороте дороги за подбитыми еще в первом бою машинами, держались на месте. Они встретили вражескую пехоту огнем, и та откатилась. Пальба прекратилась, но из-за дыма и пламени горевших танков Наши не могли взять в толк, что же произошло. Когда увидели, что танки ползут обратно к холмам, поняли, что атака отбита. Наступила тишина. Стонали раненые, работали санитары. Убитых врагов выбрасывали из окопов. Раненых наскоро перевязывали, увозили на телегах к девицку. Дедушка говорил, если бы в этот момент гитлеровцы бросили свежие силы, они бы смели наших. Но поблизости у врагов резервов не было, а их командование даже представить себе не могло, что мы такой малой силой одержали победу. Фашисты оставили на поле боя 32 машины. У нас после двух боев из 56 боевых машин осталось 30. Покуда убирали раненых, наступил вечер. Темень покрыла землю. Только факелы горящих танков освещали ее.